Когда девять часов спустя Егор открыл входную дверь, у порога стоял Иван Рогов. Он был гладко выбрит и аккуратно причесан. А вместо военной рубахи, тельняшки и треников, на нем были тщательно выглаженные коричневые брюки и белая рубашка. На ногах красовались остроносые черные туфли. «Не прогоните?» – весело спросил Рогов. «Что ты, Иван? Заходи!» – проговорил Терехов за спиной волочка Рогов вошел в квартиру величным шагом и с торжественным выражением лица. Он выглядел взволнованным, хотя и старался сохранять спокойствие. «Ну как, парень, ты готов отправиться в прошлое?» Егор кисло улыбнулся и ответил. «Всегда готов». Улучив момент, когда профессор повернулся спиной, Рогов быстро приник к уху волчка и зашептал. «Слушай, брат, у меня тут с собой лотерейка. Когда будешь в прошлом, разыщи меня и...» «Иван!» – строгим голосом окликнул соседа Терехов. «Мы же с тобой об этом говорили, и ты мне обещал!» Рогов отпрянул от Егора и вздохнул. «Ну да, обещал. Ничего не попишешь». Он сунул измятую лотерейку в карман брюк, снова вздохнул и проговорил с сожалением. Хорошая была идея. Пять минут спустя профессор подвел Егора к машине. «Просто ложись в ванну и ни о чем не думай. Джинсы и футболку снимать?» Поинтересовался волчок, изо всех сил стараясь говорить спокойно. «Только если боишься испачкать их маслом. Пожалуй, я лучше останусь в одежде. Твое право». Егор взглянул на стальную ванну, наполненную маслянистой жидкостью. Ванна как ванна, если не брать в расчет роз и плампочках на стенках. Егор перенес ногу через борт и опустил ее в жидкость. Она была теплая и пахла травами. Терехов протянул ему пластиковую маску, похожую на респиратор с очками и наушниками. От аппарата к нему тянулась тонкая гибкая трубка. «Надень это и ложись на дно. С головой». Егор сделал, как он велел. Маслянистая жидкость приятно обволокла его тело, создавая ощущение пребывания в невесомости. Лица профессора и Рогова, который Волчок видел сквозь толщу жидкости, были искажены. «Ключ на старт!» – весело крикнул Рогов. Профессор посмотрел на него с упреком. «Я пошутил», – произнес тот с напускным смущением. Терехов перевел взгляд на Волчка. «Постарайся не задерживаться, Егор». «Точно», – поддержал его Иван Рогов. «Найдешь трубку и сразу дуй обратно». «И не вздумай крутить шашни с тамошними девчонками! Помни, они тебе в бабушке годятся!» «Я попытаюсь с тобой связаться», — сказал профессор. «Удачи!» «Поехали!» — рявкнул Рогов. Профессор поморщился и аккуратно опустил прозрачную пластиковую крышку. Сквозь крышку Егор видел циферблат лампового приемника «Рассвет». «Шесть ламп», «Карболитовый корпус», «Часовой механизм включения», — вспомнил он. Стрелки на нем начали вращаться в обратную сторону. Потом профессор нажал на какую-то кнопку, раздался щелчок, темный щит наехал на ванну, и волчок погрузился в полную тьму, в которой не было даже слабого проблеска света. Через некоторое время он перестал ощущать пространство и время. «Я работаю с железом, профессор», – слышал Егор свой собственный голос. «Я работаю с железом».